Глава двадцать девятая. Деловое предложение. Сон был на удивление здоровым и крепким. Даже бакланы его подельники не пришли качать права. Никто никого не пытался убить. Никто не творил диверсий. Все было тихо и спокойно. Рой обнимал еще спящую Настю, глядя в уголок, как никогда хотелось в обычный мир вне Улья. Чтобы не было убийств, подстав, краж, недомолвок, предательства... Чтобы не надо было пить живец и отстреливаться от заражённых, примерно такая же тоска накатывала после полугода работы, вставать на которую приходилось в начале шестого. Но там хоть был отпуск, делать ничего не хотелось. Рой аккуратно поднялся, хоть он и не курил, ему хотелось сделать что-то подобное, чтобы избавиться от остатков сна. К примеру, выпить стакан чая и послушать бубнящее радио местных энтузиастов. Хреновая замена телевизора у нас Однако тут его уже опередили. Вальяжно закинув ногу на ногу, на стуле сидел гамбит, увлеченно читая какой-то глянцевый журнал. Совпадением это быть не могло. Рой взглянул на него. Журнал был женским. Про моду, одежду и дорогие сорта косметики. Точно не совпадение. Хоть бы посмотрел, что взял. Конспиратор хренов. Или, может, он женщинами любуется. Впрочем, это его личное дело. В ульи о всех один фетиш. «Ну, давай, говори, что хотел», — кашлянул Рой. «А?» — выпал из размышлений Гамбит. «Чего? Хотел?» «А, вот». Гамбит машинально ткнул пальцем в девушку на одной из страниц. Красавицу с каштановыми волосами и ослепительной улыбкой в модном платье. «Так и знал, что на баб смотришь», — хмыкнул Рой. «Сходи, подцепи в баре ту, которая будет позговорчивее». Гамбит с досадой глянул на фотографию и отложил журнал. «Да я не об этом хотел поговорить», — сказал он. «А о чем?» Пристально глянул на него Рой. В стабе недавно появился мутный тип. Рой не удержался и фыркнул. «Я не себя имею в виду», — спокойно ответил Гамбит. «Еще один тип, который кое-что знает обо мне». Рой напрягся. «У него самого рыльца в пушку. Хитер, как андатра, но знает часть правды. Не всю. Часть вообще только предполагает. Короче, он может предложить тебе одно дело — подставить меня» грохнуть или передать его поддельникам с рук на руки. Следыков, ментатов и прочих привлекать не станет. Кто такой?» – посерьезнил Рой. «Как он тебе назовется, не знаю». Развел руками Гамбит. «Может, не сам действовать, а через подельника. Но я тебе одно скажу. Соглашайся». Рой посмотрел на него, как на психа. «Чего? Я что-то не понял. Согласится?» «Да», – кивнул Гамбит. «Согласись на любое их условие, кроме мокрухи». «Выполни и получи доход!» Он смотрел совершенно честными глазами. «Что ты за человек?» Только и сказал Рой. «Прибыль твоя!» «Вся!» Непонимающе развел руками Гамбит. Рой посмотрел на него тяжелым взглядом. «Никогда не верь тем, кто старается показаться искренним. Искренность — черта шулеров и мошенников. Если садишься играть с шулером, опасайся за свой кошелек. Чего этот скользкий тип хотел на самом деле?» Еще один интриган, мать его. «Шел бы ты, рыжик, на все четыре!» Только и ответил Рой. Гамбит несколько стушевался и промолчал. «Значит так», — подумав, сказал Рой. «Или ты честно рассказываешь мне все, как есть при Люке, который будет мониторить каждое твое слово, или собираешь вещи и идешь прочь?» Гамбит помолчал. «Понимаешь, Рой», — сказал он, подбирая слова. «Я не говорю тебе всего...» «Потому что есть очень горячие знания, за него и голову снять могут. Те, кому надо, знают, что я о нем не болтаю и не валят подряд всех, с кем я говорю». «Он не врет», — раздался знакомый голос. Рой и Гамбит подняли головы и увидели незаметно вошедшего люка. «Это ты про институт сейчас?» — спросил Рой. «Уже знаешь», — криво ухмыльнулся Гамбит. «Нет, эти причастные но мараться не станут. Не они. Тут один тип на днях просил сделать одно дело. Тоже говорил так, туманно, умалчивая. Начал Рой. И знаешь, даже упомянул институт. И что в случае отказа и такого прочего институт отправит ко мне гробовщика и даже доктора? Гамбит посмотрел на него и широко улыбнулся. А вот это хорошая новость. Люк ошарашенно посмотрел на Роя. Он что, псих?